Сначала я скромно решил, что открытие мое совсем незначительно, но постепенно окружающие меня волны света начали менять длину, сердце мое затеплелось улыбкой, и чтобы ее не задуло, я прикрыл ее ладонями и, осторожно, точно спускаясь с горки, покинул зал. Да, это совсем не маленькое открытие, если его удастся осуществить. Возникнет, наверное, немало проблем с точки зрения формальностей. Разумеется, возникнет, но, тем не менее, в конце концов, удастся все уладить» я решительно направился в ресторан. Без тени колебаний я вторгся в столь отличную от зала выставки масок, но раскаленную атмосферу большого ресторана, который в своем двухстраничном меню охватывает все без исключения виды аппетита. Я сделал это не из-за какой-то безумной смелости. Наоборот, мелькнувшая надежда скорее сделала меня трусом, В своем стремлении как можно быстрее установить связь между письмом и адресом, я превратился в ребенка, который пробегает темноту, заткнув уши. И тут как раз передо мной, загораживая дорогу, вырос мужчина. Невозмутимость, с которой он неторопливо, казалось, никогда не оторвется, рассматривала выставленные в витрине кушанье, как раз должна была быть присуща человеку, которого я так упорно разыскивал. Убедившись, что возраст мужчины как раз подходит и что на лице у него нет шрамов, я сразу же решил, пусть будет он. Мужчина, решившись, наконец купил в кассе талон на миску китайской лапши. Вслед за ним я взял талоны на кофе с бутербродом. С невинным выражением лица, хотя какого лица, у меня же его не было, я молча сел за один столик с мужчиной напротив него. Поскольку были и другие свободные места, он явно выразил неудовольствие, но ничего не сказал. Молоденькая официантка проколола наши талоны, принесла по стакану холодной воды и ушла. Я снял повязку, зажал в зубах сигарету и, чувствуя, что человек смущен, начал издалека. Простите, я вам помешал, наверное? Нет-нет, нисколько. А вон ребенок так уставился на меня, что совсем позабыла о своем вожделенном мороженом. «Чего доброго он подумает, что вы мой приятель?» «Ну так пересядьте куда-нибудь?» «Да, это можно, конечно». «Но прежде я бы хотел спросить вот о чем. Прямо, без обиняков. Вы не хотите получить 10000 йен? Если они вам не нужны, я тут же перейду на другое место». На лице моего собеседника отразился такой живой интерес, что мне даже стало жаль его. Немешко я начал тянуть сеть. «Просьба не особенно обременительная». «Риска никакого. Много времени не займет. И десять тысяч йен ваши. Ну как? Будете слушать или мне пересесть?» Мужчина облизывал кончиком языка желтые зубы. Его нижнее веко нервно подрагивало. По классификации Блана у него было чуть полноватое лицо с центром, смещенным вниз. В общем, это был отвергнутый мной тип лица человека, сосредоточенного на своем внутреннем мире, и антагонистичного внешнему. Но мне было важно лишь строение кожи, и поэтому само лицо не имело существенного значения. В отношениях с людьми такого типа необходимо, осуществляя нажим, внимательно следить за тем, чтобы не ранить их самолюбие. Постскриптум. Всеми силами отвергая лицо как мерку для себя, в отношении других я легко ею пользуюсь. Такой подход слишком произволен? Да, произволен. Но относиться так же к себе было бы слишком большой роскошью. Самыми злобными критиками чаще всего становятся обездоленные.